Глава шестьдесят восьмая. Две недели спустя. Пристально всматриваясь в белесый туман, я ощущала безотчетную тревогу. Может быть, и не стоило мне идти вместе с войском клана, но отказаться я уже не могла. Да, все бы поняли мой страх, но проблема была в ней Ори. Она вдруг надумала последовать за нами через столько лет, просыпаясь от ночных кошмаров. Она, наконец, приняла решение снова заглянуть им в глаза. Гурона, Ее ужас. То, что до сих пор не давало ей жить, не оборачиваясь. И скажи я сейчас, что не хочу заходить в эту молочную дымку снова. Это серьезно пошатнет ее уверенность. А ведь была еще и Эдга. Девушка изменилась до неузнаваемости. С каждым днем она все больше походила на тень и прятала от всех взгляд Память тела не давала ей жить. Варт не справлялся с ее страхом, и это раздражало его. Безликий кидался, как зверь, на всех, кто смел недобро взглянуть на его женщину. Чего лишнего сболтнуть? Лестра. Тяжелые руки в югу легли мне на плечи. Ты можешь не идти. Как ты понял? Не знаю. Сухие губы коснулись моих волос. Просто вижу это опасение в твоих глазах. Мы выбрались в югу один раз. Я вдруг представила, что все это сон, и зайдя я в туман, он уже не выпустит. Все будет хорошо. Его дыхание согревало кожу. Я с тобой. Мне страшно снова оказаться там. Все же шепнула я. Вот поэтому мы и пойдем. Его руки стиснули мои плечи сильнее. Я не хочу, чтобы это стало похоже на беловолосую малышку Итана». Я кивнула, понимая, что он прав. Но легче от этого мне не становилось. «Я сегодня с Итаном разговаривал. Он не указал на мою оплошность». Я невольно улыбнулась. Кто бы знал, что эти двое сдружатся за такой короткий срок. Тем не менее, Итаны Юго все чаще обнаруживались в компании друг друга. И да, это было странно, потому как Вардиган никогда не выказывал даже к братьям столь дружеского отношения. Остальных... Это удивляло не меньше моего. Два темных спелись. И что же это за оплошность? Откинув голову на мужское плечо, я заглянула в яркие зеленые очи любимого человека. Приподняв бровь, он крепко обхватил мое запястье. Что-то щелкнуло. «Браслет», — медленно проговорил он. «Брачный браслет». Но я и без этого уточнения осознала, что так туго сковало мою руку. Жена, я не могла понять, что чувствую. Восторг, безмерное счастье и что-то неуловимое, но с привкусом грустинки. Не просто жена, Лестра. Ты моя душа, мой свет, моя жизнь. И я согласен дышать только пока слышу твое сердце. Я твоя тень, и я буду в вечность идти за тобой. И неважно куда, главное, вместе. Я опустила взгляд на браслет. «Откуда он? Это было удивительно. Где он сумел его достать?» «Ты не скажешь, что любишь меня. Произнеси это еще раз», – прошептал теперь уж точно мой муж. «Люблю. Я безумно люблю тебя, Вьюго. Я не вижу радости на твоем лице». Он внимательно вглядывался в мои глаза. «Потому что мне боязно. Я виновато поджала губы. Жутко осознать, что могу потерять». «Страшно представить, что ты вдруг исчезнешь. Я не представляю, как...» «И не нужно представлять», – перебил он меня. «Это последнее наше приключение. А дальше мы заживем спокойно». «Ты согласился принять эти земли?» «Прости, любимая, но ну нет. Я не управленец, мне не нужно все это. Я займу место Абертона, буду контролировать внутренние границы Вардена. Я воин и все, что я могу». Это выслеживать врагов и убивать. Как был палачом, так и мы останусь. Я надеюсь, ты не против?» «Нет, даже за. Какая из меня княжна?» «Самая лучшая моя вартеса. Мой взгляд зацепился за Бертона. Мужчина что-то гневно выговаривал бедолаге Набженцу. «Селестина будет не в восторге», — пробубнила я скорее сама себе. Да, наш Гер уже заявил, что первым делом сгонит сюда торговцев и отстроит огромные ярмарки. Я засмеялась. Уж кто-кто, а Обер свою жену хорошо знал. Поправив брачный браслет, всмотрелась в его рисунок. Так откуда он? Ты не ответил? Сделали. Как-то сдержанно, произнес в югу. Здесь? Да. Он явно что-то не договаривал, и это распаляло мое любопытство. У нас есть кузнец. Откуда? Нет его. Тогда как? Я не сдавалась. Его сделал я. Кузню отстроили совсем недавно. Вот я ее заодно и проверил. А кузнеца с севера пришлют. Но подожди. Это же такая красивая работа. Ты не говорил, что кузнец? Я была поражена. Не говорил. Вьюга кивнул. Я оружейник. Учился этому делу с детских лет. Но... У меня слов не было, а он молчал. Таким и не похвастать. Что такое, Лестра? Просто это так красиво. Тебе нужно развиваться, не палачом быть, а. кузнецом. Закончил он мою мысль. Да, я пригладила украшение пальцем. Оно было просто чудесным. Да, в югу. Итон тоже так сказал: пригрозил отстроить за нашим новым домом кузницу, но мне неприятно. «Почему?» «Я мужчина, поэтому должен сам своими руками построить дом, наладить быт, а не приходить на все готовое, как?» Он умолк, но я все поняла. «Тебя это мучает. Мы все еще можем найти свое особое место. Никто в Геры тебя не гонит». «Не гонит. Но я не хочу быть обязанным». Тяжело выдохнул он. «Не хочу на все готовое. Поэтому я займу место Убера и расплачусь за все». «Не принимай так скоро решение», — шепнула я, погладив его по руке. «Давай построим свой дом отдельно. Рядом с Шархатом много земли, свободной. Возведем деревню и позовем в нее твою многочисленную родню». Итан сказал, «Ты не захочешь уходить из большого дома». «Да много он обо мне знает, Итан твой. А вот уйду и буду помогать». Вьюга довольно улыбнулся. На тропинке, ведущей к деревне, показался и сам Вардиган. Рядом с ним семенила Ниори. «Красивая они пара», — шепнула я. «Лучшего я бы ей и не пожелал. Я все время думаю о тех, кто остался в пещерах. Там ведь тринадцать ярусов с пленными, не считая женщин-наложниц, жрецов и вождя». «Сколько?» — у меня в горле пересохло. «Много, Лестра. И главное, что я тебе не сказал. Я буду совершать набеги на туман». Я выкашу гурон, не только здесь. В Вьюго нет? Да, и Итан присоединится ко мне. Вы сумасшедшие? Возможно, но нам обоим туман задолжал. Я против, в Вьюго. Я знаю, потом поговорим. Надел браслет. Услышала я от Вардигана. Да, немного натянуто улыбнувшись, я показала руку. Красивая работа. Он молчал до конца, что мастер-оружейник. Приподняв бровь, Итан глянул на моего мужа. Я тоже не знала. Остановившись рядом с нами, Вардиган по привычке притянул к себе жену. «Он рассказал тебе, что они придумали?» Тихо шепнула Неори. «Ты о набегах в туман?» «Да, рассказал. И я против. Я тоже. Но слушать меня, как всегда, никто не желает». Моя подруга покосилась на своего супруга. «У нас растут дети», – грубовато произнес Итан. «И я хочу, чтобы мои девочки и знать не знали о Гуронах, а сын будет участвовать в этих вылазках со мной». «Ему только восемь», – прошептала испуганная женщина. «Самый возраст, и обсуждению это не подлежит». Я улыбнулась. «Все же неплохо быть обладательницей скверного характера. Я еще пообсуждаю это со своим любимым».